Ведьма. Мне было больно. Мне было страшно. Мне было все равно. Знакомые чувства. Однажды мы с ним уже встречались. Внутри холодно, а кожа плавится от жары. Хочется содрать ее всю, чтобы выпустить этот ужасный внутренний холод на волю. Возможно, хоть немного полегчает. Честно говоря, слабо соображаю, где нахожусь. Чья-то кухня, чей-то дом, не мой ни альдова. Запах полыни. Никогда не думала, что можно видеть запахи. Казалось, можно. Он серовато-зеленый. Серебряная пыль на пушистой шубе болотного мха. Почти красиво. Эй, что с вами? Ничего. Я в очередной раз умираю. Наверное, совсем. Не больно. Только обидно немного. Странное состояние. Я вижу Васютку. Выходит, это и его кухня. И себя. Тело отдельно, душа отдельно. Тело говорит и кутается в халат. Да, оно право. Следует рассказать все до конца, а потом уже умирать. Она его убьет. Вы говорите о первой супруге, Томили? У Васютки плоское лицо и рыжие ресницы. А брови светлые, словно выленили от длительной носки. Не стало смешно. «С вами точно все в порядке?» «Альдова убьют», — напомнила я, пытаясь взять в себя в руке. Истерический дурной смех душил изнутри не хуже змеи. «Он считал убийцей меня, а тут она. А я ни при чем, ни при чем!» Смех вырвался на волю, а вместе с ним из глаз потекли слезы. «Это в корне неправильно. Я же ведьма. Я не умею плакать».